Из стихотворений, не вошедших в прижизненные сборники. Знаешь веру мою, грибы, волчонок, Я где-то за городом в поле, Ты все глядишь из тучи темно-сизой, И утро будет, песни, песни, размеры, Памяти Гумилева, очки Иосифа, узор, Родине, русская река, О кактерёжцы в путь крылатый. Встреча, песня, видение скитальцы. Шекспир. Санкт-Петербург. Смерть, исход к родине. Три шахматных сонета. Великан. Сон. Однажды ночью подоконник. Дамужинскому шахматный конь. Билет Родина. К России. Толстой. Кинематограф. Для странствия ночного мне не надо. Неродившему сочетателю. Первая любовь. Ульдеборг. Перевод за Орландского. Русалка. Сон. Есть сон. Он повторяется, как томный. Зима ли серые смыли? Сорок три или четыре года